Глава 8. До и после. В кабинете главы клана Гамбит сейчас были слышны только два вида звуков: стук старых родительных часов и торопливые неугомонные шаги из одного конца комнаты в другой. Ах, мать моя женщина, пацан-то да хорош, весьма хорош. Я бы сказал самородок. Тихо и с радостью в голосе шептал Устинов, быстрыми шагами мэрял собственный кабинет. Настолько его удивила видеозапись с камер наблюдения и весь рассказ старого друга. От дел сразу избавились. Мужчина на миг остановился и взглянул на аналитика. Не хватало еще проблем с исковиками! Обижаешь, Жора!» дело возмутился Борислав. "Хорошо". И мужчина вновь начал свой ход. Если бы не твоя история, я бы подумал, что он обучался в литых школах для аристократов. Кстати, как тебя вообще занесло в то место? Мне тоже порой требуется отдых, и у каждого он, скажем так, специфический. Ты можешь назвать это фетишем», – Оскалился задорно, звенев, забрасывая ногу на ногу. Да и не хотелось лишне светиться. Для многих и обычный амбал, который присматривает за клубом Клана Гамбит. Жаль, что тебе приходится использовать как аналитика. Очень жаль. Невесело усмехнулся Устинов, возвращаясь в кожаное кресло. Если бы не твои травмы и больное сердце, ты бы сейчас в вот, Очеджура. Махнул рукой Борислав. Что было, то прошло. Ладно, не буду. Сконфузился на миг Георгий. Значит, Глава клана Гамбит вдруг вытянул руку и стал загибать пальцы. Ты говоришь, что он с третьего кольца. Это раз. Как-то связан с почившими львами. Это два. Пришёл сам после того, как намолил тебе шею и просит помощи. Это три. У него потеря памяти, и он совершенно ничего не помнит. Но физическая память на уровне. Это четыре. Приструнил твою охрану в лице ворталов. и свежевал трёх ветеранов и двух витязей. Это пять. Трёх старших ветеранов и двух младших витязей это большая разница, поправил здоровяку Кустинова. После мальчишка свалился от истощения, и мы его еле откачали. Пришлось и своего загашника зелья доставать. Скорее всего, те сосунки пиклися Шакалим младшим, личной охраной тоже бесило духа, Вероятнее всего накачаны эликсирами усиливающими, либо таблетками от экспатов азиатов из их кварталов. Эта дырянь в последнее время стала модной. «И как по мне, всё это нападение было спланировано этим молокососом. Ты ведь хорошо знаешь Сашу, так грубо он не работает. Хмм, это логично, но ты прав, много из енов. Щёлкнул пальцем Георгий. Сынок Бережанова сейчас у нас, и наша заняца это делает чуть меньше. По слухам, Сашенька печётся о своей семейке. Это шесть. Загибать пальцы мужчина начал уже на другой руке, но после просто опустил руки. Что это он с пацаном, и как он связан с прайдом? Чего нарыл? В том-то и дело, Жора, что никак. Развёл руками, звеня с хмурым взглядом. И это мне не нравится. Я проверила напряг все канала на третьем и даже частично втором кольце. Он был мелкой сошкой, рядовой член, обычное мясо. Ничего серьёзного ему не доверяли. Либо делали вид, что не доверяли. Но Звенив, резко поднял собственный указательный палец перед глазами, а второй рукой стал сбрасывать всю информацию с телефона Устинову по некоему Лазарю Захару, который тотчас начал с ней знакомиться. Парень считается мёртвым по всем документам Третьего кольца. Союзковеки смерть подтвердили. Но как видишь, юнец нет, ходит и дышит. Неужели не добили? Что это не верится. Фыркнул без какого-либо веселья Георгий. Добили или не добили, это мы сейчас уже не узнаем, ведь пройде уже нет. Вся документация изъята княжескими силовиками. Странно всё это, очень странно. Боря, ты точно всё проверил по парню? С самого его рождения поднял личное дело из архива? напряг наших общих знакомых знатно. Кивнул аналитик и начал зачитывать всё, что смог узнать, периодически сдобривая всё своими комментариями. Лазарев Захар Александрович. Если коротко, то сирота, 18 лет, вырос в детдоме. Нелюдим, скрытен и так далее. После идёт перечень характеристик из приюта. Это лучше пропустить, ничего важного. По достижении 16 лет просто выпнули на улицу. Тогда и связался с прайдовскими шайками. Кстати, несколько зданий кланов, в которых и проживали подобное ему, полностью сожгли княжеские силовики. Полыхало там знатно. "Считаешь, что прай этойно готовил для себя или на продажу элитных бойцов?" заинтересованно спросил Георгий. "Но ты ведь понимаешь, что много таких не наготовишь". На миг возникла томительная тишина. Под звук идущих часов аналитик тщательно обдумывал возникший вопрос. "Как вариант", вновь кивнул Борислав, но уже не так решительно. "Поречом учителя о были хорошие. И возможно, готовили бойцов они не для себя, а для кого-то повыше". Байерский родает древние кланы?» Глаза у главы клана уже были размером с блюдца, и вот-вот должны были вывалиться из орбит. А от нахлынувшего осознания удавка галстука начала странно сдавливать горло. Зачем мои это?» Весьма вероятно, но очень сложно и энергозатратно. Да и кто их знает? Думаешь, поэтому их отправили к праотцам? Если пацана готовили как силовика для дворян? То нам всем крышка. За ним рано или поздно придут. Нет, вовсе нет. И не суетись раньше времени. Чуть скривившись, отрицательно махнул аналитик рукой. Там действительно было много грязи, и все скопом попали под горячую руку. Лёва был мясником, и ты сам это прекрасно знаешь. Заказные убийства, рабства незаконная контрабанда, похоже, довели тайную канцелярию до белого коленя. Поэтому нормальные люди с ними и не работали, а только отбросы. Вот на всё это очень мутно. Устало вздохнул Устинов, между тем поднимая взгляд на товарища. Считаешь, стоит помогать парню? Стоит, твёрдо высказался Борислав. Если он ещё жив, то значит к тёмным делишкам своих работодателей не имеет отношения. А если он действительно должен был стать бойцом древнего клана или боярского рода, то за ним придут. Из этого может кое-что перепасти нам. Да, опасно, но риск дело благородное. К тому же с Прайдом мы никаких дел не имели, и скажем, что просто пожалели доходягу. Теперь парню нужна крыша на головой и работа, но после всех его вывертов и помощи с Бережановым нужно действовать иначе. А если сможем заручиться его поддержкой, то он поможет нам с назревающей проблемой. И как именно нам поможет один юнец? Ты кое-что забыл. А вот и я хорошо подумал над этим моментом. Загадочно ухмыльнулся Борислав. «У Гуцарицинского аренария скоро открытие. Мы его порекомендуем, но перед этим немного подправим его личное дело, совсем чуть-чуть. Кстати, это будет самое трудное. И займёшься данным делом ты через княжескую канцелярию. Кому надо, сможем намекнуть, чей это боец. Сам знаешь, какие гости там бывают. Но выступит он инкогнито. Мы сможем заработать денег и заодно поднять репутацию. А ещё необходимо, чтобы среди всей нашей заварухи нагрянули мастера и оценили его ранг. К тому же, он просто ледину серота, это будет оправданием для Плеяды, если им заинтересуется. Да, у нас вдобавок сынок Бережанова. Но самое важное, мы сможем выиграть время, пока не вернутся основные силы и Стигмы и Пятен. Заработать деньжат и поднять репутацию. Если наш парень себя хорошо покажет, То, возможно, кому-то из аристократов он приглянётся. Нам сейчас нужна могущественная поддержка, хотя бы на время. Хочешь использовать парня? А потянет ли? Потянет или нет, всё будет зависеть от него. Наша задача лишь подсобить ему в этом. Лука улыбнулся Борислав. Хм, весьма рисковый, но план. Хотя вариантов сейчас не особо много. Ладно, тогда действуем. Я предупрежу нашу службу безопасности Коткова заодно, но нужно будет заготовить запасной вариант. Есть какие-нибудь мысли? вопросил вдруг Устинов. А ты сомневался? вопросом на вопрос ответил главный аналитик клана Гамбит. И пусть на всякий случай твоя дочь его осмотрит. Не будем лишний раз ведить парня. Первое, что ощутил после пробуждения, Это тихую музыку, что играла будто вдалеке, затем мягкость и тепло, особенно в районе затылка и головы. Но после пришла уже обыденная боль в груди, которая медленно стала распространяться по всему телу. Правда, она уже не была такой резкой и ноющей. И, немного расслабившись по старой привычке, вновь попытался достучаться до искорёженного вместилища. Но всё было тщетно. Треск, слабая боль, и крохотный ручеёк эфира, который попадая в очаг, просто исчезал и растворялся, ни на секунду там не задерживаясь. В общем, тело полное дерьмо, а я позорник. Куима, провёл эксперимент, Дерите в уши в сифее Зеленвальда, чтоб пине. Итог. Реанорские навыки, что потребляют эфир, пока лучше не использовать, а довольствоваться лишь тем, что имеет это тело точнее, тем, на что оно способна. То же самое касается и техник. Связки, мышцы, сухожилия и нервные окончания у орионорцев устроены не так, как у людей. Но и по своей сути физиологии мы разные, поэтому с техниками необходимо повременить. Нужно всерьёз браться за старые добрые тренировки и восстановление тела. И мне это не нравится. Что имеем в сухом остатке? Слабое человеческое тело без какой-либо магии одарённости. А так кучу проблем с восстановлением былой силы. Идея с царицинским маринарием уже не кажется мне такой хорошей, хотя я ведь не согласился ещё на участие в этом мордобое. Ладно, пора поднимать задницу. Мои желания кроме меня самого никто не исполнит. И каково было моё удивление, когда стоило раскрыть глаза, первое, что смог увидеть это женское личико. Девушка спала в положении сидя на диване, подперев ручкой щеку. А сам я в это время почивал на её коленях. Длинные ярко-каштановые волосы, немного строгое нахмуренное лицо, но во время сна оно периодически расслаблялось, и вслед за этим суровые, но изящные черты смягчались, выпуская на волю весьма привлекательную натуру с пухлыми губками и ямочками на щеках. На вид ей было лет 27 или 28. И впервые за всё время моего пребывания в Новом мире я возбудился. Рита была не в счёт, так или иначе она является моей спасительницей, и по своему тоже хороша. К тому же у этой зрелой красотки была не только выдающаяся фигурка, но и шикарная грудь. Это особо была как раз в моём вкусе. Уже не юная дева, но и хвалобезне не старая дева. Трепещи поле битвы. Это что за номер? Неужели это одна из работ Звенева? Стоп. А если это очередная спасительница, что об меня? Но в следующий миг моё созерцание женской красотой бесцеремонно прервали. Кто-то тронул девушку за плечо, стоящей за спинкой дивана. и та проснулась. госпожа он очнулся», — произнёс сиплый голос. Девушка резко вздрогнула и быстро обратила свой заспанный взгляд тёмных глаз на меня. "Юная леди, вы так же прекрасны, как вечерний закат", начал я, отвесив слабый комплимент. "А теперь ответьте мне честно, Вы случайно ни одна из распутниц и блудниц этого заведения. Пришлось играть на опережение, и после моих слов к девушке вернулась былая строгость и суровость, что я успел заметить ранее. Мне сейчас показалось, или ты посмел оскорбить Марию Георгиевну? Неизвестный голос стал на порядок холоднее, говорящий сделал несколько шагов, и я наконец мог увидеть его обладателя. Высокий мужчина, обычная одежда, тридцать пять-сорок, спортивно сложён, по виду зелён, типичный человек, не интересен мне. Тебе показалось. Теперь будь любезен, сделай пару шагов назад, твоё лицо мешает. Позволь мне побеседовать с этой прелестной девой, бросил наспех ему, от чего тот недовольно покосился на красотку. Я же вновь обертил свой взгляд на хмурющуюся девушку, удобнее устраивая голову на её коленях. Значит, ваше имя Мария? Очень приятно. Моё имя Захар. Для друзей Зиантар. Отныне будем с вами знакомы. Так что насчёт моего вопроса, вы так и не ответили. Молчание длилось пару-тройку секунд. Если вы говорите о местных танцовщицах, то я не из них, с холодком проговорила девушка слабым голосом. «И раз уж вам стало лучше. Вы не могли бы убрать свою голову, иначе за вас это сделает мой телохранитель Евгений". Похвальная вера в обычного человека из плоти и крови, едко заметил я, даю руку на течение, что она уже знает, что я сделал в клубе ранее. Но будь здесь хоть десять подобных телохранителей, они всё равно ничего не смогли бы мне сделать, уж поверьте. Мужик за спиной тот честно и ожок меня убийственным взглядом, но взмах тоненьких пальчиков Марии успокоил разбушевавшиеся гормоны, и тот сделал шаг назад. Захар, сейчас вы мне напоминаете обычного пустозвона. Фыркнула недовольная девушка, отвернувшись в сторону, упирая лечико в тыльную сторону ладони, и опираясь локтем на спинку дивана. «Раз уж вы такой могучий, почему сейчас находитесь на моих коленях обессиленный? Обстоятельства, юная леди. Треклятые обстоятельства, повел я безобидно плечами. Но на ваших коленях я готов пролежать хоть вечность. Здесь уютно. Не называйте меня так, я старше вас, и убавьте свою дешёвую лесть, взбеленилась вдруг девушка. Вы гордитесь тем, что старше меня? Не удержался я от подколки. Хотя старше здесь всё равно я. Ведь если паутина не врёт, люди здесь доживают до ста-ста десяти. И эта девица совсем не похожа на старушку, за которой ухаживает толпа целителей и лекарей. Похоже, вы не только пустозвон, но и хама. Голос стал ещё на полтона холоднее, а сама девушка намеревалась уже подняться. Вам лучше поблагодарить моего отца, и дядю Борислава. Это они попросили меня побыть с вами. И уберите руки с моих колен. Каюсь, хапанул лишнего. Госпожа, одно ваше слово, и я вышвырну его отсюда, прозвучал голос Евгения, и очередной шаг в нашем направлении. По виду тот уже еле держал себя в руках. Похоже, баровы телохранитель ещё и тайный воздыхатель сей юной особы. Нет, раздражённо махнула плечиком Маша, грубо убирая мою голову с колена, поднимаясь на ноги. Не пачкай руки, он того не стоит. Мария Георгиевна, может, его нужно проучить, больно дерзок. Обычная чернь слишком много на себя берёт. Проскрежетал недовольно он, возвышаясь надо мной и глядя сверху вниз. Ну столь громкие слова, я лишь весело рассмеялся. Какой ты забавный человек. А секунды позже мой смех поддержал еще один человек, а за ним еще один.